Глава 35. Рак поджелудочной железы — прихотливый и изобретательный убийца. Вейгард знал об этом. Случается, что после постановки диагноза люди живут не один год, но случается, что умирают за считанные дни. Вейгард сидел с Сэмом, когда тот внезапно заволновался, а его дыхание стало более поверхностным, неритмичным и шумным. «Жидкость в плевральной полости», — сказала медсестра. «Судя по всему, не причиняет ему никакой боли, но я сообщу Джулиану, чтобы он вызвал доктора Ласкина». Вейгерту было больно видеть старого друга таким. Роуз, кажется, ему осталось недолго. «Я знаю, дорогой, мне очень жаль». Удивительно, насколько теперь приятнее было мысленно разговаривать с Роуз, чем раньше. Да, в данную минуту обоих собеседников воплощал с собой один Вейгард, но в ходе сеанса это было совсем не так. Как такая милая девушка, как Кэролайн, обходится без подобного утешения? Впрочем, Кэролайн никогда не была замужем, а ее ближайшая родственница, сестра, пока еще жива в этой вселенной. Кстати, ведь Лен Кэмп должна была сегодня прибыть на остров. Вейгарт еще час просидел с Сэмом, тот так и не проснулся за это время. Потом он пообедал в столовой, а после вернулся к себе в комнату, чтобы поработать с очередной порцией гранок, присланных из редакции, где готовили к публикации его книгу. А еще через некоторое время отправился обратно в больничное крыло, чтобы еще раз повидать Сэма, который, вероятно, уже проснулся. В коридоре он заметил сестру из палаты интенсивной терапии, разговаривавшую с другими сестрами. Некоторые из них плакали. Вейгерт сразу все понял. Увидев его, медсестра сразу же направилась ему навстречу. Доктор Вейгерт, мне очень жаль. Доктор Уоткинс умер 15 минут назад. Вейгард кивнул. Он знал, что какое-то время, пока не подступит настоящая скорбь, не будет испытывать почти никаких ощущений. У него уже было так с Роуз. Душевное оцепенение — это благо, но, увы, недолговечное. — Я хотел бы посидеть с ним несколько минут. — Можно? — Вейгард шагнул в сторону палаты. — Он не в больничном крыле, — сказала медсестра изменившимся голосом. «А где же он?» «Я думал...» «Доктор Уоткинс умер в сессионном зале». «Как же он...» Уэйгард не закончил фразу. Ответ был совершенно ясен, хотя, конечно, не каждому. «Джулиан там? Почему он не позвонил мне?» «Доктор, я не знаю». Уэйгард почувствовал ее недоумение. Она действительно ничего не знала. «Спасибо», — отрывисто бросил он и поспешил в компьютерный комплекс, на ходу с первой попытки попав большим пальцем в считыватель отпечатков на замке. Сэм, должно быть, почувствовал приближение конца и решил перед смертью все же выйти в другую ветвь множественной вселенной. Вейгерт поступил бы так же, и он надеялся, что у Сэма было хотя бы несколько минут, чтобы подключиться к компьютерам. Несколько минут для пребывания в любой другой вселенной, в которую он попал. Но почему Вейгарта не вызвали вместе с Джулианом? Кто-то должен это объяснить. Потрясение он испытал, когда увидел Сэма, лежавшего на койке между компьютерными консолями. Провода все еще были подсоединены к крошечной титановой коробочке на макушке его лысого черепа. Камилла только что закрыла глаза Сэма. В ее собственных глазах блестели слезы. Джулиан и Эйден в полголоса разговаривали, стоя у экрана компьютера. Когда Вейгард вошел, они резко повернулись, и на лице Джулиана промелькнуло странное выражение. Вейгард сознавал, что видит, но не сразу смог найти слова, а когда все же нашел их, то прежде всего обратился к Роуз. Он умер во время сеанса но мозг на сей раз не ответил ему ее голосом. «Джордж!» — вкрадчивым тоном сказал Джулиан. «Это произошло буквально только что. Он ушел с миром, но... «Но вы вовсе не только что привезли его сюда, так ведь?» — сказал Вейгерт. «Его нужно было доставить сюда на этой каталке», — он указал в угол, где она стояла. «Переложить!» «Подсоединить провода, то есть до начала сеанса у вас было более чем достаточно времени для того, чтобы вызвать меня». «Простите», — сказал Джулиан, — «но все произошло так внезапно, так неожиданно». «Вовсе нет», — возразил Вейгерт. Ему лишь несколько раз в жизни случалось испытывать всепоглощающий гнев, но распознать его он мог. «Джулиан, почему вы не вызвали меня?» Доктор, — начала была Камила и умолкла, взглянув искоса на Джулиана. — И, — громко продолжил Вейгерт, — где доктор Ласкин? Или вы хотите сказать, его здесь тоже не было? Что он уехал после того, как Сэму утром стало хуже? — Конечно, Лайл был здесь, — ответил Джулиан. — Он и сейчас здесь, в кабинете службы безопасности, заполняет свидетельство о смерти. — Джордж, успокойтесь, пожалуйста. «Я виноват, что мы не позвали вас, но главное, что Сэм умер мирно и спокойно. Просто ушел после того, как сеанс закончился. И после? Не во время?» «Нет, после. Сеанс был коротким, потому что он стал дышать с таким трудом, что мы выключили компьютер. Но в те несколько минут, которые он провел в смежной вселенной, он был счастлив. «Мы записали весь сеанс. Вы сможете увидеть его и...» Кэролайн не далее, как вчера, сказала мне, что Сэм недостаточно окреп для сеанса, что ему нужно оставаться в больнице. Так почему же вы сделали это? — Потому что он все равно умирал, а хотел именно этого, — ответил Джулиан, повысив голос и вызывающий, глядя на Вейгерта. Но тот не отступил. — Вы не можете утверждать наверняка, что он уже умирал. У него уже бывали серьезные ухудшения, но каждый раз он восстанавливался. Но стресс от сеанса... Сознайтесь, он умер во время сеанса? Нет, после. Сеанс вполне мог убить его. Нет, вы же знаете, что рак стремительно развивался. И Сэм принял решение. И хотя Лайл его не одобрил... Но окончательное решение было за Сэмом. Он «Я хочу поговорить с Лайлом» и Кэролайн. «Эйден, пригласите ее». «Ее здесь нет», — заговорил Эйден впервые с тех пор, как сюда вошел Вейгерт. «Сегодня на остров прилетела ее сестра, и она сейчас в коттедже». «Я хочу поговорить с Кэролайн» и Лайлом, — повторил Вейгерт, — «как можно быстрее». Джулиан и Эйден снова переглянулись, и снова Вейгард не смог прочесть выражение лица Джулиана. Но тот, как всегда, блестяще играл выбранную роль. «Конечно», — сказал он, умиротворяюще понизив голос. «Эйден, позвони Мику, пусть он немедленно привезет Кару. Камила, пригласите, пожалуйста, доктора Ласкина. Джордж, вы, наверное, хотите немного побыть с Сэмом? Хочу. В одиночестве». «Безусловно». Все трое вышли из комнаты. Вейгерт придвинул стул к кровати Сэма. Рот Сэма был чуть-чуть приоткрыт. Кто-то, вероятно, Камила подложила под подбородок свернутое полотенце, так что губы почти сомкнулись. Гнев вейгерта утих почти так же быстро, как вспыхнул. «Ну, допустим, его позвали бы. Изменило бы это хоть что-нибудь?» Если Сэм, пусть даже катастрофически ослабевший телом, решил, что сеанс должен состояться немедленно, он состоялся бы, что бы Вейгерт не говорил. Сэм всегда добивался своего. К тому же Вейгерт не врач. Лайл Ласкин разрешил, поэтому любые возражения Вейгерта были бы отвергнуты. Сэм хотел провести сеанс выхода в множественную вселенную, пока еще жив, но не мог знать, что сеанс продлится лишь несколько минут, а затем его тело завершит свой земной путь. И несмотря на все обвинения, которыми Вейгерт осыпал Джулиана, сеанс выхода во множественную вселенную не убил Сэма. Сеанс не мог изменить течение рака. — Сэм, — чуть слышно сказал Вейгард, — что ты создал в своей новой вселенной? Дурацкий вопрос. Вейгерт довольно скоро сам увидит это, посмотрев оборванную запись. Оставалось лишь надеяться, что содеянное все же доставило Сэма удовольствие. И все равно то, что его старый друг не дожил до публикации их совместного исследования, откровение которого навсегда изменит физическую картину мира, было трагедией. Он вспоминал начало проекта а потом перешел к еще более ранним временам, когда они с Сэмом, молодые научные работники, пьянствовали в пабах на Оксфордской Кинг-Стрит. Позже, фанатично углубившись в исследования, закончившиеся созданием Ачино, лекарства от вирусной инфекции верхних дыхательных путей и других противовирусных препаратов, Сэм практически поселился в своей лаборатории, и Вейгерт видел его гораздо реже. Однако Сэм выкроил время, чтобы приехать и быть шафером на свадьбе Вейгерта и Роуз. Затем Нобелевская премия Сэма. Вейгерт и Роуз были в Стокгольме на церемонии награждения. Итак, возвращаясь к проекту, 15 лет назад он начался. Потом привлекли Джулиана, нашли участок на Кайман-браке, построили базу. Вейгерту казалось, что он долго просидел там положив руки на костлявые колени и вспоминая былое. Лай Ласкин вошел беззвучно и поставил стул рядом с Вейгертом. — Его здесь больше нет, — сказал Вейгерт. — Да, — согласился Ласкин. — Тело лишь пустая оболочка. Какая-то интонация голоса Ласкина заставила Вейгерта отвернуться от Сэма и всмотреться в лицо врача. Спроси его, дорогой. «Лайл», — сказал Вейгард, — единственному человеку, который дружил с Сэмом почти столько же времени, сколько и он сам. «Скажите, не связано ли с его смертью что-то такое, чего мне следовало бы знать?» Ласкин ответил не сразу. «Нет». Под конец Сэм был в тяжелом состоянии. Когда ему стало совсем плохо, Джулиан выключил компьютер, и... Смерть ко всем приходит по-разному. Дверь снова отворилась, на сей раз резко, и в комнату вбежала Кэролайн, за которой следовал Джулиан. Она взглянула на Сэма, а потом шагнула к Вейгерту и положила руку ему на плечо. Он накрыл ее ладонью. «Джордж, я глубоко сочувствую вашей потере». Это и ее потери. Как-никак Сэм был ее двоюродным дедом. Пусть не близкий, но родственник. Кэролайн наклонилась над кроватью и пощупала запястье Сэма. — В этом нет необходимости, — сказал Джулиан. Доктор Ласкин зафиксировал биологическую смерть и составил свидетельство. — Отойдите, Каро. Вот-вот должна приехать машина из похоронной конторы. «Скажите им, чтобы подождали», — ответила Кару. «Джордж, вы были здесь в момент смерти моего деда?» «Нет», — сказал Уэйгард, не вдаваясь в объяснение по поводу своего отсутствия. Каталка, стоявшая в углу, провода, подключенные к голове Сэма, состоявшийся хоть и сокращенный сеанс выхода в множественную вселенную, определенное время для того, чтобы пригласить его и Кэролайн, имелось. Судя по ее лицу, она считала так же. «Доктор Ласкин, у вас есть записи последних жизненных показателей доктора Уоткинса?» «Да, конечно». «За сколько времени до смерти они сняты?» «За несколько минут». Ласкин поднялся. Они с Кэролайн пристально смотрели друг на друга, и Вейгерт чувствовал, что в этих взглядах имеется какой-то еще смысл. Какими были температура, артериальное давление и все прочее? — Кару, прекратите, — вмешался Джулиан, прежде чем Ласкин успел что-то сказать. — Он определенно мертв. — Да, — бросила Кару. — Доктор Ласкин? Ласкин протянул ей какое-то маленькое электронное устройство, по-видимому, содержавшее ту информацию, о которой она спрашивала. Хмуро взглянув на него, Кэролайн сказала. — Температура не понизилась. Кожа не побледнела, не посерела, не посинела. Судя по вашим словам, он ориентировался в окружающем и не был чрезмерно взволнован. Губы не пересохли. — Это не определяющие факторы, — сказал Джулиан. — Я знаю. — Но откуда это знаете вы, Джулиан? — Вы не врач. — Вы запросили вскрытие? — Нет, — ответил Джулиан. Его лицо вдруг стало таким неприятным, что Вейгерт испугался. «В таком случае вскрытие запрошу я, как его второй врач», — сказала Каро. «Нет», — сказал Ласкин. «Я его онколог, и я засвидетельствовал смерть. Во вскрытии нет необходимости». В голове Вейгерта прозвучал голос Роуз. «Доктор Ласкин определенно чего-то не знает и не хочет знать». «Джулиан, что вы скрываете от меня?» — спросила Кэролайн дрогнувшим голосом. «Ничего?» Джулиан снова стал тем человеком, которого Вейгерт давно уже знал, дипломатичным и участливым. «Простите, Каро, что я накричал на вас. Наверное, все мы слишком взволнованы. Нам всем будет очень не хватать Сэма. Но, по крайней мере, он все же успел провести сеанс, пусть и короткий». Каролайн с сомнением смотрела на него. «Еще больше сомнений было у Вейгерта» который не понял ничего, за исключением того, что ему необходимо увидеть запись сеанса Сэма и ту реальность, которую создал его старый друг. Ближе к вечеру, когда тело Сэма увезли в крематорий, после того, как сотрудников собрали и заверили в том, что проект будет продолжен после визита Билла Хагерти который проведет все необходимые юридические процедуры, утверждавшие Джулиана и Вейгарта двумя полноправными владельцами исследовательского центра. Вейгерт отправился в компьютерный зал, чтобы просмотреть запись сеанса Сэма. Там он опять встретил Эйдена и Джулиана, изучавших на экранах какие-то данные. «Возможно, сначала он, — сказал Эйден и умолк, — увидев входящего Вейгерта. Оба молодых человека повернулись к нему, и снова у него мелькнуло ощущение, что его присутствие нежелательно для них, и снова Джулиан поспешил загладить это, чем бы это ни было, своим непринужденным обаянием. «Джордж, прошу вас. Вы, конечно, хотите посмотреть запись сеанса Сэма, и мы тоже хотели бы посмотреть ее еще раз. От этого становится легче на душе». Вейгерт кивнул, не ответив ни слова. Запись, как и все предыдущие, началась с того, что человек в той же комнате поднялся с кровати, но проводов, соединявших его с компьютером, уже не было. Так было запрограммировано в импланте. А вот внешность человека не программировалась. Молодой сильный Сэм был одет в белый лабораторный халат и легкие светлые брюки, бывшие для него чуть ли не униформой на протяжении десятков лет. Вейгерт невольно подался ближе к экрану. Какую же действительность создал Сэм, покинув эту комнату? У Сэма не было ни жены, ни детей, ни родственников ближе, чем Кэролайн, которую он впервые увидел, лишь когда она прилетела на остров. Но в отличие от всех прочих обладателей имплантов, Сэм не вышел за дверь в новую реальность. Напротив, дверь отворилась, и в комнату вошел Джулиан. Они обменялись несколькими словами. О чем они говорили? Вейгерт уже никогда этого не узнает. Сэма уже нет в живых в этой ветви вселенной, и некому пересказать разговор, как Вейгерт пересказывал, что они с Роуз говорили друг другу. В тишине Джулиан протянул руку. Сэм собирался пожать ее, но их пальцы не успели соприкоснуться. Экран потемнел. В эту секунду здесь, в этой вселенной, Сэм зашелся в предсмертном хрипе, и Джулиан выключил компьютер. Или... Вайгерт почувствовал, как напрягся каждый мускул в его теле. Он открыл было рот, но не смог произнести ни слова. Внезапно его охватила паника. Ее волны так стремительно захлестнули разум, что закружилась голова, и он с трудом удержался, чтобы не покачнуться. Этого он не учел. Этого он почему-то не учел. Даже такой возможности. Если Джулиан и Ласкин лгали из опасения, что известие о смерти участника во время активной фазы эксперимента будет плохо смотреться при освещении проекта в прессе, это одно дело. В этом есть смысл. Но если Сэм действительно умер, Во время сеанса, когда его сознание находилось в новой реальности. Значит ли это, что Сэм смог остаться там, живым и... и молодым? Джулиан. Джордж. Он умер после того, как я прервал сеанс. После. В таком случае... Чисто теоретически откуда у Вейгерта взялись силы хотя бы сформулировать этот вопрос. Но сам факт постановки вопроса успокоил его, как это случалось всегда. «Сэм попросил вас отвезти его сюда, осознав приближение конца. Если он умер во время сеанса, если он надеялся, что это случится именно так, то не мог ли он пытаться обмануть смерть?» Продолжить жить в ответвлении Вселенной, потому что здесь не осталось живого мозга, куда могло бы вернуться его сознание. Мог ли он надеяться на это? Я не знаю, на что он надеялся. Но, конечно, дело обстояло не так. Сэм умер после того, как я завершил сеанс. Разум Вейгерта снова прояснился и он лихорадочно анализировал свою теорию вплоть до базовых положений, воспроизводил в уме уравнения, эксперименты и данные, имеющиеся на сегодняшний день. «Этого мы никогда не узнаем». «Просто не в состоянии узнать», — сказал он Джулиану. «Возможно, когда его тело умерло здесь, тело с мозгом, тем мозгом, который генерирует сознание, возможно, Он исчез и из альтернативной вселенной. А может быть, и нет. Джулиан. Я не знаю. Сэм умер после того, как завершился его сеанс, сказал Джулиан, немного повысив голос. В ходе проекта не умер ни один человек. Сеансы множественной вселенной не убивают. Несомненно, именно этим и был озабочен Джулиан будущей репутации проекта в целом. Вейгард посмотрел на пустую кровать, как будто безжизненное тело Сэма еще лежало там, будто его еще не увезли в крематорий. Сознание не могло заканчиваться со смертью тела, потому что сознание создавало реальность, и поскольку само время не существовало вне сознания, не было никакого после смерти, кроме смерти чего то физического тела в настоящем другого человека. Но в теории Вейгерта ничего не указывало точно, каким образом сознание сохраняется. Известно было только, что оно существует. И ни Вейгерт, ни кто-либо другой теперь не могли задать Откинсу решающие вопросы. На что похожа ваша реальность сейчас? Полностью ли существует ваше «я» в вашей вновь созданной виртуальной реальности, вплоть до каждой детали вашего детства? Какие телепрограммы вы смотрели, какие хлопья любили есть на завтрак, как звали вашего учителя в пятом классе, что ощущала рука, когда вы гладили свою собаку. Джордж, мы не в состоянии этого узнать, повторил его слова Джулиан. Да, так оно и есть. Джордж долго смотрел на экран, где только что демонстрировалась запись сеанса Уоткинса. Но запись давно закончилась. И теперь там было видно только отражение лица самого Вейгерта в стекле.